Тридцать два часа до срока. Весь путь до больницы был омрачен чувством обманутой надежды, подаренной странным сном. В тринадцатом боксе кто-то сидел. Зосим держал дождь за похудевшую, почти невесомую руку. «Самое страшное позади, самое страшное позади», шептал он как заведенный. «О чем это вы?» О том. что нам самим не надо принимать решение об отключении Никули от аппарата. Природа сделала это за нас. В этом он был весь. Вече не раз говорила, что за отца все всегда решала мать, и его жизнь текла легко и спокойно. Многие мужчины занимают такую же жизненную позицию, хотя мало кто в этом признается. Однажды, вкусив безответственности в армии, они находят покой. В этой вязкой рутине, когда за тебя думают и решают другие. Ничего не ответив тестью, Дича склонился над Вичей и открыл ей тайну. Знаешь, любимая, а ведь у нас для тебя сюрприз. Помнишь то дорогущее колье с опалами, которым ты бредила? Так вот, мы сложились с Пашей и папой и купили его тебе на Новый год. Это будет нечестно с твоей стороны, если ты уйдешь от нас, так и не порадовавшись ему. Ну, пожалуйста, просыпайся. Вон, и папа уже с утра ждет.